Фир на весь мир из второй части Посвящается Сергею Петровичу Боткину. Вступление В конце села Вахлачина, Где житель Пахаристри, частью Смолокур, Под старой-старой Ивою, Свидетельницей скромную всей жизни Вахлаков, где праздники справляются, где сходки собираются, где днём секут, а вечером целуются, милуются, шел пир, великий пир. Орудовать по-питерски привыкшие дело всякое, знакомец наш Клим Яковлевич, видавший благородные пиры с речами и спичами, Затейщик пира был. На бревна тут лежавшие, на сруб избы застроенные уселись мужики. Тут тоже наши странники сидели с Власом старостой, им делают всего. Как только пить надумали, Влас сыну малолеточку вскричал. «Беги за Трифоном!»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 Попадаются углы благословенные, где ладно обошлось. Какой-нибудь случайностью, неведением помещика, живущего вдали, ошибкою посредника, а чаще из воротами крестьян-руководителей в надел крестьянам изредка пополы леску. Там горд мужик.